На Амаргосе, Андросе, Астеполеи, Китносе, Корсики, Коси, Крити, Леросе, Сардинии, Серифи, Сифносе, здесь их более десятка, Сицилии, Искеатосе, Скопелосе, Фасосе. Иногда роль таких башен крепостей выполняли монастыри и церкви, преимущественно те, что располагались на скалистых кручах. Абес Нисаренко, Рыцари удачи, Санкт-Петербург, 1991 год.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 Карта утверждала, что они находятся в Тунисском проливе, где от берега до берега от мыса эттип в Тунисе до Сицилии около 70 миль. По масштабам 20 века совсем небольшое расстояние. Серов даже слышал, что между Сицилией и Тунисом собирались проложить подземный тоннель. Однако земля безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой. Может быть носился и кувыркался именно в этом месте.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 а прочая команда отдыхала, расположившись кто на верхней, кто на орудийной палубах. Корсары уже очухались после кальяри, но это событие было еще свежим, порождавшим массу воспоминаний и споров. Кто больше выпил и кому досталась девушка горячей, самая страстная и ненасытная. Над кораблем повис раскатистый хохот, гул голосов и стук костей. Те, у кого оставались монеты, играли, их безденежные приятели болели и советовали.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 Но в любом случае битва была сражением тысячи тысяч бойцов, сгрудившихся на небольшом пространстве. Такая тактика являлась в общем-то верной, ибо успех сражения решали с сабля и штык, а не снаряд и пули. Пушки и ружья стреляли на небольшие дистанции, перезаряжались долго, и огонь был малоэффективным. Батальон не пошлешь в атаку разряженной цепью, если у солдат не автоматы, а кремниевые мушкеты.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 Втроем они могли напасть на боевой корабль, рассчитывая прорваться сквозь огонь бортовых батарей Видимо, дрозд и дятел, плывшие вслед за вороном и сидевшие низко в воде, были пиратам еще не видны «Три шибеки, подумал Серов, чувствуя, как пересеклось дыхание «У Карамана тоже три, по крайней мере, столько вышло из Эс-Сувейры Эти идут с юга на север, может, от тунисских берегов, а может, с Джербы и Их тоже три» Он опустил трубу, шагнул к планширу и крикнул. «Боцман! Свистать марсовых наверх! Ставить все паруса! Готовить абордажную команду! Магометани на горизонте!» Внизу на шканцах заорал хрипатый боб, и кубики костей вместе с серебряными монетами вмиг исчезли. Одни корсары полезли на мачты.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 И по совету Ван Мандера он приказал спустить паруса на фоке и гроте. Внизу на орудийной палубе слышался зычный голос Тега, скрип пушечных станков и ляск ядер, что катились в пушечные жерла. Пиратские суда шли треугольником. Две шибеки впереди, на дистанции полукабельтого друг от друга, а третья, более крупная, окрашенная в синий цвет, держалась в ярдах в двухстах за передовыми кораблями.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 Серов поднял клинок с крестообразной рукоятью, запрокинул лицо к небу. Ввиду изрядной скорости фрегата и шибек, молитва была коротка. «Да будет к нам в Господь, и пусть пошлет нам этих нехрестей в добычу!» «А мне одноухого гада!» — добавил он про себя и рявкнул. «Кортечью! Огонь!» Дружно взревели пушки, сметая бойцов с вражеских палуб и крушав фальшборд, мачты и рии. Серов бросился вниз к абордажным ватагам, а на мостике уже распоряжался шкипер, приказывал живо спускать клевера и паруса с Бизани. Теперь Ворон двигался по инерции, замедляя ход и целясь острым бушпритом в синий пиратский корабль. Столкновение оказалось неизбежным, но в последний момент Ван Мандер отвернул и тут же затрещали весла, ломаясь о корпус фрегата. Полетели крюки, грохнул залп мушкетеров.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 пекло в миниатюре, устроенная одними людьми для других. Серов сунул за пояс разряженный пистолет, вытянул другой с пулей и, морщась от смрада, начал спускаться. Рик и кто-то еще, кажется, Черч из нового пополнения, шли за ним с мушкетами наперевес. Низкое и мрачное подпалубное пространство занимало середину корабля. В центре тянулся помост вровень с ним, по обе стороны виднелись скамьи для грибцов, заполненные невольниками.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 Проломил ему череп ударом приклада. Другой надсмотрщик, огромный как буйвол, трудился в дальнем конце помоста, с яростью хлестал грибцов. Толстая плеть свистела и брызгала кровью. Это тоже было привычно Серову, побывавшему на двух десятках пиратских шибек. В момент схватки на палубе невольников избивали, чтобы предотвратить мятеж. Обычно их никовали в железо, кроме самых дерзких. Кандалы и цепи мешали грести.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 Надсмотрщик захрипел, пытаясь освободиться, но тут же замер, глядя на саблю черча, просунутую между ног. «Дёрнешься, пёс, помоенные яйца отрежу!» — пообещал черч. Его глаза горели дьявольским огнем. «Ведите на палубу!» — приказал Серов, разглядывая невольников. «Спокойно, пропащие души! Я, капитан Сера, взял этот корабль. Все будут свободны, клянусь господом. Считайте, что вы родились во второй раз!» Повторив на французском, он спросил, «Кому принадлежит Шибека? Кто тут Риис? Караман?» «Эль-Хаджи!» – зашелестело в ответ. «Проклятый Эль-Хаджи! Зверь-негодяй! Ублюдок! Дьявол из преисподней!» «Черт! Опять неудача!» Серов повернулся и полез по трапу наверх. Там корсары уже обшаривали убитых, резали раненых и швыряли трупы за борт. Дрозд и дятел, сцепившиеся с двумя другими шибеками, в помощи не нуждались. Там тоже шла резня, слышались вопли погибающих и пистолетные выстрелы. Не приходилось удивляться, что грибцы-невольники из и из пиратских шибек так быстро слились с командой ворона, усвоив приемы и обычаи берегового братства.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 Живых, похоже, не осталось. Но он ошибся. «Капитан, капитан, якорь мне в бок, сюда иди, глянь кого словили!» Серов обернулся. На палубе у грот мачты был распластан турок в челме и сшитой серебром япанчи. Он лежал ничком, уткнувшись носом в доске, а на его спине и ногах сидели Мортимер и Алан Шестипалый. Турок, очевидно, задыхался и то и дело начинал ворочаться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 Тонкие губы Риса искривились в усмешке. «А, ты ищешь Ибрагима Карамана и женщину по имени Саэли? Я слышала тебе, ты шайтан Сирула!» «Так меня называют. Повторяю вопрос, где Караман?» Пленник молчал. Серов огляделся. шибеку уже очистили от трупов. Снизу доносились ляск и грохот. Там разбивали оковы грибцов и одного за другим выводили их на палубу. Рик и Чёрч стояли за спиной гиганта надсмотрщика Аллан и Мортимер стерегли Риса Эль-Хаджи, и было ясно, что от этих четверых дельный совет не получишь. Вот Тек и Хрипатый Боб, те были отличными советчиками. «Надо бы его разговорить, джентльмены. Есть предложение?» «Само собой», — промолвил Тек и подмигнул Хрипатому. «Видишь, Боб, этого бугае?» Он покосился на Турка. «Башка как котел, шея бычья. Спорим, что ты ему глотку не перережешь, так чтобы от уха до уха и за единый раз. Фартинг ставлю!» Фартинг. Самая мелкая британская монета. Четверть пенса. Боцман хмыкнул и не успел Серов слова молвить, как сверкнуло широкое лезвие. На шее турка налилась алая полоса и, заливая его мощную грудь, хлынули потоки крови. Но ни капли не долетело до палубы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 «Знаешь, что они с тобой сделают? Зубами и ногтями будут рвать, а мой боцман проследит, чтобы не с горла начинали, а с пахой прочих мягких частей». «Прослежу», — подтвердил Хрипатый. «Ты так про фартинг не забудь. Ха, если хочешь, я потом еще троих зарежу, и будет целый пенс эльхаджи Эль-Хаджи судорожно сглотнул.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 «А в Казбу ты не проникнешь, не захотят твои псы гибнуть у ее стен даже из-за райской гурии, да и маловато их, а правоверных воинов на Джарбе многие и многие тысячи!» Серов покивал головой, пробормотал по-русски. «Ну ничего, ничего, на всякую хитрую задницу найдется свой штопор». Потом продолжил. «Я обещал тебе жизнь, Эльхаджи. если не врешь, отпущу». «А до того посидив в цепях на собственной галере. Я ее возьму. Дростый дятел у нас есть, а это будет стриж. Пусть ее вычистят от клотика до киля и наберут экипаж из охочих людей. Остальных отпустить, пересадив на другие шибеки. Боб, проследи». «Хм, будет сделано, капитан!» Серов повернулся и зашагал к высокому борту фрегата. Пока сортировали, набирали команду стрижа, рассаживали бывших невольников по шебекам и чинили на скорую руку такелаж, миновала половина дня. К корсарам присоединились 73 человека, а остальные большей частью испанцы, португальцы и моряки из Генуи и Венеции решили плыть под охраной фрегата на Мальту и просить о помощи великого магистра Раймонда де Рокафуля. Многие из них были ранены или до предела истощены а в лавалетте мальтийской столице находился огромный госпиталь с лучшими в христианском мире лекарями. Наконец, в пятом часу пополудни подняли паруса, и ворон, возглавляя флотилию из пяти галер, неторопливо двинулся на юго-восток, к грозному оплоту мальтийского ордена. Серов, не слишком утомленный битвой с эль -Хаджи, заканчивал свою вахту, размышляя о встрече с великим магистром, если тот, конечно, захочет принять вестынского корсара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 Затем помялся и каркнул. «Тут один висельник с сарацинской лоханки просится к тебе. Я его на борт взял из интереса. Чего-то он хочет капитана, чего не пойму. Болтает по-тарабарски. Слово понятно, два нет. Должно быть этот, как их, китаец». «У него что же, глаза косые, кожа жёлтая и нет бороды?» полюбопытствовал Серов. «Глаза как глаза, а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 «И Мартину скажи, чтоб был на готове. Может, столкуемся на турецком?» Через минуту на квартердек в сопровождении Хрипатова поднялся высокий худой мужчина, густо заросший светлым волосом. Русая борода, сливаясь с усами, падала ему на грудь. Соломенные патлы стояли нимбом вокруг головы, топорщились густые брови, обширная поросль золотилась на руках и плечах. Он уже вымылся, тело было чистым и пахло от него не смрадом галерного чистилища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 Серов посмотрел в эти глаза, и сердце у него захолонуло. Таких глаз не могло быть ни у немца, ни у британца или француза, ни у скандинава, тем более у китайца. Бью челом, милостевец мой! Произнес мужчина на русском и, кланясь земно, забормотал на дву на 10 языках, но на всех что-то непонятное. Серов вроде бы уловил английское CNQ и арабское Арахмат. Ты из какой губернии, братец? спросил он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 «Думаю, не зря ты в грибцах очутился. Наверное, и порох нюхал, и саблей махал, и басурманские головы рубил. Так что встань и доложись, как положено военному человеку. Повторяю вопрос, кто ты есть и какого чьи названия?» Незнакомец поднялся и стал во фронт Ребра выпирали из-под кожи, и шрамов от хлыста на ней было не Михаил Паршин, капитан третьей роты Бутырского полка!» – отрапортовал он. Взят в плен супостатом в Азовском походе. Азовские походы, состоявшиеся в 1695-1696 годах, были неудачной попыткой Петра I прорваться к Черному морю. Однако в результате их был взят 19 июля 1696 года Азов, а в 1700 году заключено перемирие с турками на 20 лет. Раненым пленили и только мы потому, что душа едва не отлетела. Он продемонстрировал рубец между плечом и шеей, след от удара ятаганом. «Четыре года ворочил весло на османских галерах, потом еще три у рожи Аль-Хаджака. Ну, этот самый лютый был, прямо-таки зверь неистовый!» Михаила помолчал, потеребил в смущении бороду и спросил. «А ты, батюшка мой, правда из наших? И как мне тебя звать величать?»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 Петр Андреевич Толстой, 1645-1729 годы, граф и известный дипломат эпохи Петра I, был сторонником царевны софии но после ее падения примкнул к Петру I, отличился в Азовском походе 1696 года, в следующем году был отправлен за границу для изучения морского дела и в период своего пребывания в Италии дважды побывал на Мальте 1697-1698 годы. О чем оставил записки. В 1702-1714 годах был послом в Стамбуле. Известен тем, что добился возвращения в Россию из Неаполя царевича Алексея и в 1718 году возглавил следствие по его делу. В 1718-1726 годах начальник тайной канцелярии, а с 1726 года член Верховного тайного совета. После смерти Петра Первого вступил в конфронтацию с аде Меншиковым, был арестован в 1727 году и сослан в Соловецкий монастырь, где искончался в весьма преклонном возрасте. «Большой человек! Может, искал он меня, чтоб выкупить, да видно не нашел?» Михаил развел руками и снова бухнулся на колени.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 «Непременно отслужишь. Но как? О том мне нужно поразмыслить. А теперь иди, братец, бороду сбри, патло обрежь и стань похож на человека. Боцману передай, что я зачисляю тебя в экипаж и велю выдать нормальное платье, а не турецкие обноски». Михайло замялся, переступая с одной босой ноги на другую. «Спросить чего хочешь?» «Ну, спрашивай». «Хочу, Андрей Юрьевич, хочу. Ты уж не гневайся на мои пустые речи. Где ты толковать по-нашему выучился?» «Хорошо, говоришь, что к мой непривычно?» «Носила меня по морям-океанам много лет, и видел я всяких людей», — молвил Серов. «Был среди них один купец из Калуги, ныне покойный, и встретились мы в Вест-Индии. От него и выучился. Я способен к языкам». «Из Калуги? В Вест-Индии?» — повторил Паршин и вздохнул. «Куда нашего брата не заносило?»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 Гульден, как у голландцев, или же Крона, как у шведов. Серов объяснил, что монета – рубль, а происходит ее название от слова «рубить». Эта компании понравилось Рубить они умели и любили. Рик привел Михайлу уже в приличном платье, в сапогах и при оружии. Сели за стол, отужинали. Принялись за Ром и Херес. Поднимали кружки в честь победы над Басурманами. И чем больше пили, тем лучше понимали Паршина. Хоть был он не гораздо в языках, но смог каким-то чудом рассказать и про Азовский поход, и про своего полковника Патрика Гордона, и про османские галеры, и про Ивашку своего солдата, тоже попавшего в плен и забитого на смерть плетьми. Петр Иванович Патрик Гордон, 1635-1699 годы. Уроженец Шотландии, генерал на русской службе.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 Вроде Паршин плакал в жилетку Хансену, жаловался на свою несчастную планиду и семь пропавших даром лет, и вроде Хансен свалился под стол, а он, Серов, успокаивал Михайлу и все пытался рассказать про грядущие победы русского оружия и про Полтаву, где они смогут найти великую честь и славную смерть. Вроде Паршин этим утешился, и пили они с ним на брудершафт, бормоча друг другу. «Ты капитан, и я капитан. Оба мы капитаны». Вроде вспомнилась ему Шейла джина Малия, и затосковав, выпил он цельную кружку Хереса. Вроде хрипатый Боб пожелал дать салют из кормового орудия, отправился за порохом и исчез. Атек пошел его искать и тоже не вернулся. Вроде Кук и Калат Арнан, достав топорик, принялись рубить серебряные ливры, утверждая, что делают рубли. Вроде кончились и ром, и Херес, и Паршин сказал, что хватит пить, теперь и поразмяться не грех. И начал искать весло, но не нашел, а упал на Хансена. Сколько продолжались эти чудеса, Серову не запомнилось, но очнулся он поутру в своей каюте и обнаружил рядом с койкой кружку, а в ней кислая андалузское. «Не иначе как Рик постарался», — решил он. Выпил с охотой мансонилью и вылез на палубу. Солнце уже взошло и озарило темно-синие морские воды и бурые скалы острова, встававшего на горизонте. Вороны пять галер шли к нему на всех парусах, иван Мандер, стоя на капитанском мостике, разглядывал берег в подзорную трубу. Из Вороньего гнезда на грот мачте, где сидел наблюдатель, долетело. «Мальта! Земля! Гавань зюй да, сэр!» «Вот уже и Мальта!» — подумал Серов. «Быстро течет жизнь. Чем больше пьешь, тем быстрее течет.